как Илья от Святогора меч получил. Ехал-ехал Илья из Мурома по русской степи и доехал до Святых гор. Бродил по утесам и день, и два, приустал, раскинул шатер, лег и задремал. А богатырский сон не час тянется. Дремал Илья девять дней. На десятый день слышит Илья сквозь сон, что его бурушка-косматушка храпит, ржет, копытом землю бьет и говорит человечим голосом. — Проснись ты, Илья Иванович! Спишь ты, беды над собой не чуешь! Едет к шатру святогор-богатырь! Отпусти меня в чистое поле, а сам полезай на высокий дуб! Послушался Илья, отвязал коня, а сам влез на высокий дуб, в ветвях спрятался. Видит, едет богатырь выше леса стоячего, головой упирается в облако, за плечами хрустальный ларец везет. Слез святогор с коня, отпер золотым ключом хрустальный ларец. Вышла из ларца красавица, святогорова жена. По горам от ее ясного лица заря разлилась. Растелила она скатерти белые, разложила кушанье, расставила мед до да брагу, стали они есть пить. Илья на дубу сидит, шелохнуться боится. Поел, попил, святогор, и лег отдыхать. А красавица вынула зеркальце и стала свои косы расчесывать. Увидала она в зеркальце, как Илья на дубу сидит. Поманила его к себе, расспросила шепотом. Жалко ей стало Илью Муромца. — Грозен, святогор-богатырик, как бы с тобой Илья беды не вышла. Дай-ка я спрячу тебя до поры до времени. Взяла она Илью и спрятала вместе с бурушкой-косматушкой к Святогору в карман. А Святогор проснулся, стал коня седлать. Не поеду я с тобой, мой милый муж, — говорит ему красавица. — Надоело мне в ларце сидеть. Ступай, погуляй по горам, а я здесь отдохну. Но Святогор и поехал один. Едет он день-другой, возит Илью в богатырском кармане, сам того не знает. Тяжело стало богатырскому коню. Стал он на ноги припадать, колени сгибать. Рассердился Святогор. — Что ты, травяной мешок, спотыкаешься? — Как мне не устать, не спотыкаться? Возил я тебя до жену, а теперь двух богатырей вожу. У меня уж больше сил нет. Удивился Святогор, сунул руку в карман. А там и правда богатырь с конем шевелится. Вытащил Святогор Илью Муромца из кармана, стал его расспрашивать. «Ты откуда, с какого рода племени?» Рассказал ему все Илья. Понравился он Святогору. Вот Святогор и говорит Илье. «Поезди со мной по святым горам. Научу я тебя ухваткам богатырским. Научу, как мечом владеть, как копьем колоть, как палец и бить». Вот и поехали они вместе. Илья богатыря старшим братом зовет, во всем его слушает. Святогор Илье все показывает, за всем доглядывает, обучает его всяким хитростям. На одном войлочке братья спали, один хлеб ели, из одного ковша пили. Вот раз заехали они на крутой утес и увидели чудо чудное, диво дивное. Стоит на утесе дубовый гроб, золотом покрыт, жемчугом унизан, рядом крышка лежит, а на крышке гроба серебром написано «На кого состроен этот гроб?» — Тому и понадобится. Давай, — говорит Святогор, — померяем, не на нас ли этот гроб стоит. Полезай-ка ты, Илья, вперед. Лег Илья в гроб, а он широк и долог и высок для него. «Ну, — Но, говорит Святогор, — видно мне в него ложиться. Лег Святогор, а гроб в пору для него. — Ну-ка, Илья, закрой крышкой меня. — Что ты, старший брат, нехорошую шутку затеял, заживо себя хоронить собрался? «Не подниму я крышки, не закрою тебя». Тогда Святогор сам приподнялся, взял крышку, закрыл ею гроб. Только крышка на гроб легла, сошлись края и срослись совсем. «Бьется Святогор, не может крышку поднять!» — закричал он тогда Илье. «Помоги мне, братец меньшой, не могу я крышки поднять!» Ухватился Илья за крышку, да куда там! «Срослись края с гробом, не сдвинуть крышку с места!» «Братец меньшой, берись за доски дубовые, отрывай от гроба по одной доске!» Бился, бился Илья, и сцарапал руки задрал колени, не смог оторвать ни одной доски. «Братец Илья Иванович, ты бери мой меч, кладенец, разруби крышку острым мечом!» «Не могу я старший брат твоего меча поднять!» «Наклонись ко мне, Илья, дуну я на тебя богатырским духом!» Дунул Святогор в маленькую щелочку на Илью богатырским духом и почуял Илья, что в нем силы вдвое прибавилось. Схватил он меч Святогора, стал рубить по дубовой крышке. От ударов в богатырский гром по земле прокатился, искры посыпались, а куда ударит меч-кладенец, там железный обруч ставится. Стони, Святогор! Наклонись еще ко мне, Илья! Я дохну на тебя, прибавлю тебе силы, а ты руби теперь крышку поперек!» Наклонился Илья, дунул на него Святогор. У Ильи силы вчетверо прибавилось. Стал он крышку поперек рубить. От крышки ни щепочки не валятся, а за каждым ударом по гробу железный обруч ставится. «Перестал Илья рубить!» — взмолился Святогор. «Припади, Илья, к щелочке. Передам я тебе всю мою силу. Может, ты тогда справишься?» «Нет, не надо, старший брат», — отвечает ему Илья. «Довольно ж меня и этой силой, а то меня земля носить перестанет». «Хорошо ты сделал, Илья, что меня не послушался. Мертвым бы духом я на тебя дохнул, а сам бы ты мертвым у гроба лег. А теперь прощай, мой меньшой брат. Возьми мой меч-кладенец, владей моей силой богатырской». «А коня моего оставь хозяину, привяжи к гробу, никто с ним не сладит, кроме меня!» Замолчал Святогор, а Илья все стоит и слушает. а сам меч, кладенец все думает. Не скажет ли ему старший брат еще слово ласковое? «Трое суток» — простоял Илья, простился со Святогором-богатырем, привязал ко гробу коня, опоясался мечом-кладенцом, Положил поклоны глубокие, смахнул слезу и поехал тихо по святым горам.